Новосибирская зона посещения. 20 января 2016 года. Как всегда, купленная у Фагот информация оказалась верной. Игорь выложил за нее практически все заработанные накануне премиальные, но оно того стоило. Внеземной объект лежал под корягой, уютно укрывшись от поудиного солнца в тени. Он состоял из множества небольших чёрных тетраэдровов, удерживаемых вместе какой-то силой, а чего артефакт напоминал, небольшого ежа. Тетрыдры медленно наползали друг на друга, впечатываясь гранями и издавая еле слышный шелест. Но как бы маленькие фигурки не крутились, они так и оставались все вместе, подвластные единому притяжению. Артефакт так и называли, беспрекрастный шевелящийся магнит. За него можно выручить хорошую сумму. Игорь вытер рукавом фланелевой рубашки вспотевший лоб и расстегнул еще одну пуговицу на груди. Сегодня в зоне как-то особенно жарко. Или это от нервов так в пот бросает. Пробираться за забор пришлось долго. Почти три часа пречься от патруля на старой градирне. Хорошо еще, что вечером удалось найти Грифа и вернуть свой снегоход назад. Старый сталкер даже извиняться не стал, еще и денег потребовал за хранение. Сдержавшись, чтобы не заехать в наглую рожу, Фомин отдал Грифу последнюю тысячу и умчался на снегоходе прочь. А что еще оставалось делать? Гриф может как-нибудь понадобиться, а то что он спас свою шкуру, бросив Игоря и Рябу. Так что ж, в зоне каждый сам за себя. Нравится это Игорю или нет. Идти в одиночку оказалось очень страшно. Зона словно издевалась над человеком, чьи без того обостренные чувства трубили панику при любом удобном случае. Фомин часто останавливался, отдаваясь и успокаивая прыгающее сердце. Он вдруг ясно понял, насколько велика и глупа его самоуверенность, насколько ничтожен весь его прошлый опыт. Самое страшное для сталкера в зоне перестать доверять самому себе. Нельзя позволять себе сомневаться в собственных силах и возможностях. Нельзя позволять желанию жить заглушать голос разума. Те, кто переставал доверять себе, впадали в ступор, Их сковывал ужас, они были не в силах справиться с собой и боялись двинуться с места. Их потом иногда находили, иногда даже живыми. Те, кто в приступе отчаяния не бросился в ловушку, не сошел с ума, а был возвращен домой в большинстве своем больше никогда не возвращались в зону. Не могли вновь поверить себя и заставить сделать тот самый шаг, который не сделали когда-то. Сломанные и подавленные, они просто доживали свой век. Игорь видел таких людей. Игорь не хотел становиться таким же. Не мог себе позволить, потому он через силу, но взял себя в руки и сделал шаг. Потом еще и еще. По карте идти было всего ничего, чуть больше пяти километров в сторону посёлки Рощинского. Маршрут тоже простой, незамысловатый. Знает, держи речку Чернодыриху по левую руку, а старую институтскую тропу по правую. В действительности все обстояло иначе. Собственно, Игорь тому удивлен не был. Зона сразу дала понять, как пойдет игра. Укрыв канал успритавшейся комариной плешью, густыми зарослями крапивы. Если бы Фомин вовремя не обратил внимания на большое количество сухих листьев, которые вроде бы сами собой разбавили яркую зелень, лежать бы ему сейчас раздавленным в лепешку. Пришлось сделать крюк, расходуя припасенные гайки. которые через одну бесследно исчезали в непролазных зарослях. Попытался вернуться на маршрут идти вдоль берега, но тот настолько зарос, что не было видно воды. А подходить ближе Игорь боялся. Про водоёмы зоны ходили нехорошие слухи. Единственным ориентиром осталась заброшенная институтская тропа. Вот только найти ее оказалось делом непростым. Сотрудники МИВК передвигались по аномальной территории либо пешком, либо на гравиевой платформе. Специально оборудованном аппарате, работающем на гравитационных артефактах. В народе платформы именовали калошами, Хотя на указанный вид обуви походили внешне лишь старые модели. Сейчас же гравиплатформы представляли собой хорошо защищенные капсулы, способные легко маневрировать в воздухе, подниматься на несколько метров вверх и развивать скорость до 50 км час. Другое дело, что носиться с такой скоростью по зоне могли себе позволить только сумасшедшие Или счастливый обладатели редкого внеземного объекта трассер, позволяющего игнорировать большинство ловушек. Кауша была несбыточной мечтой любого сталкера. Увы, их производили штучно, только для нужд института, и на продажу они не уставлялись. Ходили разговоры, что у кого-то из бандюков есть старая списанная платформа, но Фомин в это не верил. Уж больно приметная вещица, такую патруль сразу же засечет. По зоне институтские передвигались лишь по проверенным маршрутам, отвечая их вешками. длинными шестами с яркой раскраской, давным-давно вешки делали из дерева, потом из стальных уголков или арматуры. Современные вешки представляли собой легкие, гибкие пластиковые трубки трехметровой длины, ядовито-оранжевого цвета с люминесцентной верхушкой. Хоть по вешкам не гарантировала безопасность, но была лучшей альтернативой блужданию по непроверенной местности. По крайней мере, оставалась надежда, что с чего хотя бы труп найдут и похоронят по-человечески. Вешки, на которые практически случайно набрел Игорь, оказались из толстой арматуры. Краска давно с них слезла, на приваренных металлических табличках сквозь ржавчину проступали отчеканенные цифры. Эти маршрутом не пользовались уже много лет, и потому доверия он не вызывал. Тем не менее, спустя почти что два часа, Фомин вышел к небольшой лодочной станции, в которой по информации Фагота лежал искомый артефакт. Лодочная станция представляла собой полуразвалившийся остов. В откору выходил в камыш скелет пирса. Сами лодки давно сгнили, о них напоминал лишь болтающийся на трухлявом пеньке обрывок ржавой цепи. Река за много лет подгрызла берег, и пара деревьев, не выдержав отсутствия опоры, упала, перегородив течение. Это блескящий сквозь заросличина дырехи несло сырое душливой затхлостью. В ней то и дело что-то булькало и плюхало. Между растопыренными корневищами упавших деревьев лежал артефакт, и земля рядом с ним не выглядело безопасной. Какой-то она была слишком черной и зернистой, будто кем-то тщательно перекопанной, на ней ничего не росло, и даже ковер из преющих листьев и веток стелился в стороне. Теперь стало понятно, почему неизвестный сталкер решил продать информацию Фаготу, а не самостоятельно воспользоваться находкой. Игорь задумчиво потер нос, примеряясь, как бы лучше достать артефакт. Поднял сухие обломки коры, побросал их одну за другой на черную землю. Бурые трухлявые деревяшки послушно упали на бугристый грунт и остались лежать, как ни в чем не бывало. Парень недовольно вздохнул. "Что же с тобой не так?" Слух спросил он. В ответ в речке в очередной раз что-то плюхнуло. Игорь поежился и заткнулся. Скинул рюкзак, отстегнул от ремня небольшой телескопический спиннинг с прикреплённой к концу сеткой-ловушкой. Раздвинул самодельное приспособление, примерил в руке легкий пластик и вновь повернулся к артефакту. Кусочки коры пропали, словно и не было их никогда. Зряза. Процедил сквозь зубы Игорь, поднял обомок ветки и бросил к артефакту. следя внимательно и пристально, стараясь заметить все, что будет происходить дальше. История повторилась без спецэффектов. Игорь в очередной раз моргнул, ветка исчезла, не оставив после себя даже следа. Вот ёлки-моталки, Мишка пописал. В сердцах выругался Фомин. Он привстал на цыпочках, чтобы рассмотреть способ обойти опасный участок и подобрался к артефакту с другой стороны. Но нет, там не пройти. Лес непроглядные кусты безрассудно. Если обходить еще больше, то придется лезть в воду. Чего делать? Совсем уж не хотелось. Но ведь не зря же сюда дошел, рискуя на каждом шагу. Не зря же отдал деньги за информацию. Не уходи же ни с чем. А э вот хренушки. Взяв поудобнее спиннинг, Игорь быстро сунул его к артефакту. Ничего ужасного не произошло. Тогда, стараясь не моргать, парень попытался накинуть сетку на объект. Внеземная штуковина казалась тяжелой, а движущиеся части мешали подсунуть края ловушки снизу. Ругаясь сквозь зубы в аментиновы постукивал, поддевал и толкал. Глаза начали болеть, в уголках появилась предательская слеза, размывая изображение. Но Игорь терпел. Он был уверен, что стоит лишь моргнуть, как невидимая аномалия сведет на нет его усилия. Проволочное кольцо, на котором держалась сетка, подлизало таки под артефакт, и парень потянул на себя спиннинг, чувствуя, как нехота отпускает объект земля. Глаза резала нестерпимая боль, веки трепетали, а слезы превратили мир в разноцветное пятно. еще чуть-чуть. Ну. Сильно плюхнуло в реке, словно крупная рыба ударила хвостом, и что-то темное, ломая ветки, полезло на берег. Игорь скрикнул, отскакивая назад, и суетливо протирая тыльной стороной ладони лицо. И вмиг забыл про спиннинг-артефакт с ужасом взирая на поднимающуюся в нескольких шагах от него фигуру. Существо протиралось сквозь переплетенные кусты, словно ледокол сквозь торосы. Массивное, покрытое свисающими нитями водорослей и пятнами тины, с огромной безликой головой и горбом на спине. Оно было безмолвно, лишь трещали сучья, да шумела вода. От такой картины Игорь обуял стол огняк. Он не мигая таращился на чудовище, даже дышать забыл. О подобном паре никогда не слышал, тем более никогда раньше не видел. И хотя в голове стучало: "Беги!", ноги не слушались, и все тело превратилось в соляной столб. Чудовище грузно качнуло, стараясь удержаться на предательски проваливающихся кустах. Блеснул чем-то стеклянным в районе лица, растопыренную пятерню и ухватило выпавшие из сетки артефакт. От этого движения на налипшие водоросли съехали с левой стороны тела существа, и Феммин увидел рваный и растрёпанный рукав с грязным логотипом МИВК. Плексигласовый купол шлема с оборванным шлангом и черное сморщенное лицо мертвеца за прозрачным смотровым щитком. Муляж. Ну, Оно дай, воскликнул Игорь, приходя в себя. Он бросился было вперед, но в последний момент затормозил, запрыгал от гнева на месте. Муляж, мертвяк, Ходячий жмур, чтоб тебя. Откуда ты тут вообще взялся? Муляж, не обращая внимания на вопли парня, прижал артефакт к груди и бревном рухнул назад в реку. Стоять. Игорь зашлося не на шутку. Еще бы, прямо из-под носа какой-то мертвец утащил ценный объект. Ты да ещё в ловушку не угодил. Надо было моргнуть. Надо было моргнуть. Словно мантру запричитал Игорь, пытаясь высмотреть, куда делся вор. Мертвец брел по грудь в реке, собирая перед собой целый ворох плавающего мусора, и было видно, что двигается он с трудом. Мулеж, что и дело прокидывалося на спину, проваливался в какие-то подводные ямы, буксовал в мшистых корягах. Он с механическим упорством шел дальше, обнимая артефакт. За ним вдоль берега пробирался Фомин, стараясь одновременно и не выпустить из вида мертвяка, и не вляпаться в притаившуюся ловушку. Муляжи – странное явление зоны. Иртивцы, оставленные внутри аномальной территории по какой-то необъяснимой причине, могли вновь ожить и даже выйти за пределы периметра. Впрочем, живыми их назвать было трудно. Мулежи, или как их называли, отсидевшие сталкеры скитима жмуры, не нуждались в пище, или воде. У них не билось сердце и не проявлял активности мозг. Наладить с ними общение также не получалось по причине отсутствия какой-либо реакции на внешние раздражители. С ними можно было разговаривать, орать на них, бить и даже рубить на куски. Мулежи никак не защищались и не пытались спастись. Все их существование сводилось к небольшому спектру действий. которые они повторяли бесконечно, медленно догневвая. Одни мертвяки страстно жаждали попасть домой, где их понятное дело далеко не всегда ждали. Другие целыми днями сидели на лавках во дворах и просто смотрели по сторонам. Третьи бродили по округе, наматывая бесконечные круги вокруг родных мест. С малышами Игорю приходилось иметь дело, но появление этого жмура оказалось для парня полной неожиданностью. Он никогда не встречал мертвяков в зоне И уж никогда до этого мертвяк не воровал у него из-под носа артефакты. Поначалу преследовать медленно бредущего жмура было несложно. Он шел как раз по пути следования Фамина, и парню лишь оставалось передвигаться по собственным следам. Лишь раз пришлось свернуть. Очередной отпечаток ботинка заполнила странная жидкость, похожая на ртуть. Наступать на нее Игорь не стал. Но потом речка стала уходить в сторону от проверенной тропинки, и Фомин начал отставать от muleжа, пробираясь по неизведанной местности. Он очень боялся в попыхах пропустить ловушку, боялся упустить мертвяка, боялся, что тот уйдет под воду или выйдет на противоположный берег. От этих страхов парень начал нервничать, потеть, потерял бдительность и чуть не упал в яму с извивающимися языками медвежьего студня. Это отрезвело Игоря. Он заставил себя успокоиться и действовать осмотрительно. Никому не будет проку, если он погибнет по глупости в попытке угнаться за внеземным объектом. Отданные из информацию деньги это не та цена. за которую стоит жертвовать жизнью. И все же он шел за рассекающим воду водомолежом, ругаясь и проклиная. Выбравшись из густого и темного подлеска, Игорь пошел высоким берегом, заросшим травой по пояс. Чернодыриха, неширокая речушка, то и дело пряталось за зарослями камыша и под круглыми листьями кувшинок. Но Фомин каждый раз отыскивал ее по плеску воды, от движения мулежа. Спустя какое-то время Фомин набрел на спрятавшийся под кустом коченый чертовой капусты. зрелые готовые плюнуть едкими спорами в любого проходящего. Обойти ловушку можно было только с правой стороны, но это означало отдалиться от речки, либо же лезть в воду. Но этот вариант Игорь сразу отмел. На обходной маневр ушло много времени. Целый участок высокой травы оказался оплетен полупрозрачными тонкими нитями, которые колыхались вслед за движением ветра. Что-то за дрянь Фомин не знал. Рискнул потыкать в нити щупом спиннингом. Щуп не встретил противление, но нити облепили гладкий пластик и растаяли на нем, издав еле слышный хрустальный звон. Это Игорю не понравилось. Класть рюкзака, тем более тащить неизвестный дрень, домой не хотелось. И как бы не было жаль расставаться, спиннинг пришлось выбросить, ругая себя за неосмотрительность. Выйдя на неприметную тропинку, Фомин быстрым шагом поспешил обратно к речке, вслушиваясь и всматриваясь. Только и успевал бросать перед собой гайки и да подбирать их, проходя мимо Муляж стоял по пояс в воде, и пялился прямо перед собой. В нескольких шагах от него торчали гнилые подпорки сломанного деревянного мостика с фрагментами настила. А по ту сторону речки чернились кособоченные домики небольшой деревеньки. За время путешествия вода смыла с всю грязь. Игорь смог разглядеть его более подробно. Нажмурив, вправду был надет институтский защитный костюм для работы в зоне. Правда, модель явно старая, громоздкая, с потускнившими алюминиевыми сочленениями на локтях. Затылке шлема зияла дыра величиной с кулак. На спине муляжа висели деформированные кислородные баллоны. Судя по всему смерть несчастного не была естественной. Мёртвый ученый стоял и наблюдал за ряской прямо перед собой. Та покачивалась, еле заметно закручивалась спиралью. Если бы не муляж, Игорь даже не обратил бы на это внимания. мертвяк стоял, прижимая к груди артефакт, и с глазом лицом прижался к лицу забрала, и казалось, был завыражён движением мелких зеленых растений. Не ходил бы ты туда, слов сказал Игорь. Это же неспроста. Сюда ходи, ко мне. Не то чтобы он сильно переживал за мертвеца, но уж очень сильно не хотел лишиться артефакта. Муляж словно услышал слова человека, повернулся на 90 градусов и пошагал на противоположный берег. Вот же зараза, не удержался Фомин, Не туда. Мулёш не обращал внимания, выходил на сушу, и с него ручьями стекала вода. И ничего не оставалось, как попытаться преследовать мертвеца по развалившемуся мостку. Судя по внешнему виду, то-то в лучшие времена не был монументальным. Теперь же время и вовсе превратило деревянную переправу в опасное нагромождение гнилых брёвен и досок. Издалека еще можно было подумать, что удастся кое-как пройти по деревянному и хрупкому настилу, но вблизи все иллюзии разбивались о реальность. Настил держался на честном слове и паре гвоздей, доски трухлявые и вообще неизвестно, как еще не осыпались. Даже подпорки, торчащие из воды, будучи некогда массивными просмоленными бревнами, но не торчали в разные стороны, их покачивало неторопливым течением. Мертвый ученый полностью выбрался на берег и побрел прочь. Игорь оточенье чуть не запустил ему в спину камнем. «Но «Ну, нахрена он тебе?" с болью в голосе вопросил Фомин. "Отдай сволочь, ну". Фигура удалялась, таща прилипших к ноге водоросли. И тут Игорь решился. Если муляж чувствует ловушки, и обходит их Значит, есть безопасный путь через речку. Да, ни один сталкер здравомыслие в воду не полезет. Да, на некоторые ловушки мертвеку может быть и плевать, поскольку он уже мертвый. Да, жизни стоит тех денег, что он заплатил за информацию про этот объект. Но в Амине взыграл какой-то азарт, какая-то дурацкая лихость, упертость. Вот на злу мами уши отморожу и все тут. Он себе это качество не любил, старался держать себя в руках. Но если планка падала, как сейчас То держите меня семеро вот же туполобый я обругал себе Игорь быстро скидывая ботинки и штаны засовывая их в рюкзак рюкзак поднял над головой и, ощущая под босыми пятками жесткую траву зоны пока спустился к берегу под ногами зачавкало сквозь пальцы просочилась густая и прохладная грязь не веря что он делает это Игорь промямлил мама и ступил одной ногой в воду липкая рязка тут же облепила голень но больше ничего ужасного не произошло Тогда Фомин сделал еще один шаг, потом еще. Прогрета ярким солнцем вода поднялась до колен, выше. Вот уже резинка трусов скрылась под колыхающейся глазью. Шел Игорь очень осторожно, ощущая боком ленивое течение реки. Под ногами расходился вязкий донный ил, заставляя утопать по щиколотку. От воды шел неприятный торфяной запах. Глаза парня были широко раскрыты от страха. Он даже закусил нижнюю губу, но не заметил этого. Где-то на середине Чернодырихи, где вода поднялась по грудь, а гули не обвились стебли водорослей, пришло ожидаемое понимание ситуации. Залихватский Угар прошел, его сменила нецензурная ругань. Не в силах держать в себе эмоции, Фамин выдал пару красноречивых фраз. Крепче сжал над головой рюкзак. Место, где муляж заметил крутящуюся ряску, Игорь постарался обойти. Как назло, он поднял такие волны, что ничего нельзя было разобрать. Прикинув на глаз путь движения жмура, взяв за ориентир мокрые следы на берегу, Фомин решил, что его и возможную ловушку разделяет пара-тройка метров. Внезапно течение усилилось, и парень понял, что его сносит. Словно мягкие, но упорные руки толкали и тянули Игоря в сторону обломков моста, туда, где была аномалия. Фомин страхи ускорился. Ноги скользили по предательскому илу, грудь с трудом расстигала ставшую плотной воду. Он заорал, уронил рюкзак и таща его за собой, запрыгал вперед к спасительной земле. Шумом выскочил на берег и впиваясь пальцами в траву, полез наверх. Пожелтевший рюкзак цеплялся за торчащие корни, но Фомин титаническим усилием перевалил его через края обрыва и залез сам. Тяжело дыша, оглянулся. Оставленный им след на воде медленно затягивался плавающей зеленью, расползались волны. И лишь там, где кружилось подводное вертиёна, Успокаивалась широкая воронка. Ловушка упустила свою добычу. К такому же змея не готовила. Выдохнул Игорь, поднимаясь, высматривая мертвого ученого. Деревенька оказалась безымянной. По крайней мере, Фамин не смог найти ее на карте. Да и деревенькой ее назвать можно было разве что с натяжкой. Три дома с провалившимися крышами, раскатанными срубами, приросшие кривыми березками подступившего леса. Такую сходу не заметишь, пройдешь мимо. уzeroши травой дороги Игорь говорю, видел останки погибшего сталкера, скрученную высохшую мумию с обрывками одежды, очти в стороне возле рассыпавшихся бревен стенки крайнего дома, вдавлинный в землю лохмоти темно красного цвета, с торчащей реберной костью. Интересно, кто тут погиб и как давно? Впрочем, нет, не интересно. Сердцем интересоваться за забором будем. Тут они метко на ловушку, не более. Нельзя вдаваться в лирику, никак нельзя. При более тщательном осмотре Фомин понял, что деревенька буквально кишмя кишит кишмякишитономалиями. Где-то воздух чуть заметно преломлял солнечные лучи, где-то дрожание в траве неприятное, где-то уже знакомые полупрозрачные нити блестят. И еще звуки: тихое пощелкивание, потрескивание, редкий, но отчетливый стук. Игорь даже не стал угадывать, какие именно ловушки накидала сюда зона. Ему и одной хватит. Но как-то муляж прошел дальше. Куда то он пропал? Пришлось возвращаться к речке и искать следы. Слава богу, что тяжелые ботинки защитного костюма заметно примяли траву. Да к тому же то и дело попадались обрывки водорослей. Словно ищейка, Игорь последовал за ожившим мертвецом. Как бы ни наследив жмур мерами предосторожности, Игорь не пренебрегал. Шел осторожно, проверяя путь гайками. Когда прошел мимо первого дома, чуть не скрикнул, увидев ужасное зрелище. Прямо возле порога перекошенного сарайчика в воздухе крутился, подрагивая, комок из нескольких иссевших и переломанных человеческих тел. Рядом валялся сапог, закрученным штопором к Стараясь не смотреть Фомин прошел дальше, сосредоточившись на гайках. Муляж двигался по деревне хитрым зигзагом, часто меняя направление. Несколько раз Игорь даже путался, не зная, где именно следующий след. Особенно сложно пришлось, когда мертвец шел между двумя трупьями. Небольшими областями с измененным составом атмосферы, У них у травы был странный цвет. В темноте можно было легко влететь в такую ловушку, и за че легкие, чрезмерной концентрации давитых паров, а то и вовсе попасть в полный вакуум. Мертвецу эти мелочи нипочём, а вот игорю пришлось поизгаляться, чтобы не попасть ни в одну из аномалий. Мы лжел нашел у единственной уцелевшей стенки крайнего дома. Тот сидел прямо на полу, положив руки на колени и склонив голову. и дать, не взять, усталый путник решил отдохнуть. Пикантности придавало то, что буквально в паре шагов от него, сквозь пролом в полу виднелся, наполненный медвежьим студнем погреб. Привет, устало выдохнул Фомин. и замер, подарив удивленный возглас. Весь небольшой участок пола возле мертвеца был буквально завален всевозможными артефактами. Какие-то Игорь знал, какие-то видел впервые. Судя по толстому слою пыли и засохшей грязи, внеземные объекты лежали тут довольно давно. свалины как ненужный мусор. Возле стенки притулился и магнит, за которым охотился Фомин. Когда удивленно вскинутые брови вернулись на место, а утропет отступила, парень присел на корточки и поставил рядом рюкзак. Вот это ты за кровищницу собрал, похвалил Игорь Жмура. Вот только зачем она тебе? Мулёш не ответил, преврачившись в обычный сидячий труп. Ты уж извини, но вот это моё. Фомин протянул руку, взял тяжелый магнит, не отводя от мертвеца настороженного взгляда. Тут не двинулся с места, и артефакт без проблем перекочевал в рюкзак. Решив испытать судьбу, Игорь подался вперед и взял еще один объект небольшое серебристое кольцо, именуемое браслетом. И вот это возьму, за то, что пришлось погоняться за тобой. И Ивнешне никакой реакции. Осмелев, парень выбрал другой артефакт, подороже, вытащил его из-под общей груды, готовый в любой момент отдёрнуть руку. В душе парня все ликовало. Такая удача. это ко одним махом решит большинство своих финансовых проблем. Следующий артефакт перекочевал в заметно потяжелевший рюкзак. Игорь пересел поближе, чтобы было удобнее, и увидел нечто странное. Ещё ли между досок торчала небольшая металлическая пластинка длиной со спичечный коробок. С одного края пластинка была просверлена насквозь, видимо, чтобы владелец мог носить ее на шее, а по поверхности гравировкой нанесли номер 1249. Судя по всему, это какой-то жетон. Игорь вытащил его и протёр пальцем, переворачивая и разглядывая. Муляж резко откинулся назад, и звонко столкнулся шлемом об ревинчатую стенку. Фомин от неожиданности подпрыгнул на месте, чуть не упал на спину. Аметет заворочился, наклонился, упер руки в пол, селись подняться. Остатки избушки заходили ходуном, на голову посыпалась труха. "Эй, да ты чего?" испуганный Игорь схватил рюкзак, одним движением затянул горловину и закинул его на спину. "Обиделся, что ли?" Муляж медленно вставал на ноги. Если бы он не был мертвым, то можно было бы подумать, что ученый смертельно устал, двигается из последних сил, но вынужден куда-то идти, что-то делать, превозмогая свою слабость. Его защитный костюм давно превратился в хлам, рваный и местами обгоревший. На груди Фомин увидел потёртую нашивку: Кабанцев А. Муляж стало выпрямился, опустив руки вдоль туловища, двинулся прямо на Игоря. И мёртвая голова в шлеме безвольно болталась из стороны в сторону. Парень попятился, потом развернулся и выскочил наружу, чувствуя, как поднимаются волосы на затылке. От гайки к гайке он почти бежал, чего никогда раньше себе не позволял. Чудом проскользнув между трупьями, вовремя свернул перед комариной плешью. Чуть прибавил ходу, вырвался из деревеньки, и оглянулся. В воздухе висела розоватая дымка. Похоже на подсвеченный закатным солнцем туман. Ветер растягивал от нее длинные рукава, в глубине что-то поблескивало, словно слабые электрические разряды. И никакой деревеньки, никаких домиков и мулежей, лишь дымка и поблескивающий в траве обрывок водорослей. К периметру игр вышло уже затемно. На чистом, кажущемся бескрайнем небе зажглись яркие звезды, под которыми своей странной жизнью жила зона, где-то вдалеке голубыми сполохами перемещались веселые призраки. Зеленым маревом подсвечивал воздух над ямами ведьмин студень, алыми росчерками крутили восьмерки над полем девалята. Игорь не мог не отметить, что по-своему зона была даже красивой. Красота эта была поистине неземной, потому притягивала взгляд, заставляла любоваться и даже восхищаться. Но все это хорошо на расстоянии. Вблизи зона раскрывала капюшон и жалила ядом. И об этом забывать не стоило. Добытые артефакты Игорь сложил в рюкзаке удобнее, чтобы не выпирали. Найденный жетон чуть было не потерялся в дороге, поэтому парень повесил его на шею на цепочку. Из головы все никак не шла эта история с призрачной деревенькой и мертвым ученым. Весь обратный путь Фомин только о них и думал. А еще ещё поставленных артефактах, которые не могли не будоражить сталкерскую жадность. Как бы там ни было, нужно навести справки об этом явлении и как-нибудь в институт сообщить. о судьбине несчастного кабанцева. Родная сибирский погода встретила, как обычно, крепким морозом и ледяным ветром. Размякший под солнечными лучами зоны Фомин задубел, пока маскировал лаз и заметал следы. Надев снегоступы, поковылял сквозь густой туман, по прислушиваясь к окружающим звукам. Хорошо, что ночь выдалась безветренная, и звуки в кристально чистом воздухе разлетаются далеко. Вон даже слышал лай с рожевой собаки, на далёно блокпосту голубых касок. На самом выходе из полоса отчуждения пришлось храниться от патруля, проскрепившего широкими колесами квадроциклов по скованному морозом насту. Военные сидели нахохлившиеся, спрятав лица в высокие мохнатые воротники. Им было не до чего, лишь бы поскорее вернуться в теплую казарму. Как только ооновцы скрылись из виду, Игорь поднялся из-под елки, под которой лежал, скрывая в варежку парад дыхания, и со всей возможной скоростью помчался на противоположную сторону дороги, там в густом ельникие. Ждосый час выкупленный у грифы снегоход. Сейчас бы до утра успеть артефакты спрятать, да отлежаться часок другой, а то глаза слипаются от усталости и в ногах дрожь. Верный барсик мерз под заботливо накинутой дерюгой. Ну все, теперь только ходу. Мир для Игоря внезапно выключился.